Третье. Тыри барабанил пальцами по соседнему сиденью в фургоне. Кен опоздал на пять минут. Так что, когда автомобиль свернул к зданию лаборатории, они уже сильно задерживались. А потом она заметила эту сцену впереди, возле будки охранников. Тыре стоило немалых усилий не начать улыбаться. Оказывается, они подъехали как раз вовремя. Все четверо друзей переглянулись. Тыри давно посвятила их свой план с телефонным звонком. Доктор Бреннер прошел через стоянку к дежурному охраннику. Тот разговаривал с мужчиной и женщиной, которые приехали на старом громоздком автомобиле непонятной марки. Их машина стояла прямо перед фургоном. Тыри понятия не имела, сколько зарабатывают репортеры, но все равно готова была поспорить, что это тот самый, кому она звонила. Бреннер подошел к охраннику. и упер было руки в бока, но застыл в нерешительности, услышав что-то. Тыри раньше никогда не видела, чтобы доктор Бреннер демонстрировал хоть малейшее сомнение. Она была уверена, что ученый не станет рисковать и разворачивать журналистов у ворот, потому что это вызовет у них еще больше вопросов. Однако ей нужно было сделать все, что в ее силах, чтобы все прошло по плану. Прежде чем кто-нибудь смог остановить ее... Терри подцепила пальцами ручку и открыла дверцу фургона. «Что в идее?» — долетели до нее слова водителя, но было поздно. Терри уже балансировала на воображаемой доске для скейтбординга или серфинга. «Что случилось?» — громко позвала она. «Возникла какая-то проблема?» Мужчина выглянул из машины и посмотрел на Терри. Она восприняла это как сигнал вылезти из фургона. Водитель попытался последовать за ней, но Бреннер поднял руку, останавливая его, и тот отстал. Терри подошла к автомобилю репортеров. Женщина, которая сидела на пассажирском сиденье, высунула через окно фотоаппарат и щелкнула затвором. Бреннер так и стоял с поднятой рукой. «Подождите», — сказал он, — «мы не давали разрешения на фотосъемку». «А я не против», — пожал плечами Терри. Она понимала, что ведет себя подозрительно активно, но не могла перестать. «Только спрошу, кто вы такие и для каких целей фотографии?» Она изобразила застенчивость и прижала руку к вороту своей широкой блузки. Репортер носил неряшливую бороду и спортивную куртку. Вид у него в целом был помятый, но Терри именно так и представляла себе журналистов. Женщина-фотограф в футболке и комбинезоне была моложе его». Наверное, ровесница Тыри или на пару лет старше. «Мы из газет», — сообщил мужчина. «Прибыли сделать репортаж о лаборатории». «Вы напишете о нашем эксперименте?» Тири изобразила удивление. Репортер прищурился. Бреннер поджал губы, но тут же придал лицу спокойное выражение. «Вовсе нет. Они говорят, что хотят написать обо мне. Кажется, возникла путаница с моим расписанием». «Боюсь, сегодня не подходящий день». «Но меня все устраивает», — великодушно сообщила Терри. «И я уверен, остальные ребята тоже не возражают». «А я вас не спрашивал», — ответил доктор Бреннер, но тут же заметил, с каким любопытством снова прищурился репортер и смягчил интонации. Он обратился к охраннику. выпишите для них разрешение на парковку. Я встречу всех вас в вестибюле». После этого он поспешил обратно в здание. Терри одарила журналистов лучезарной улыбкой. «С нетерпением жду вашего мнения обо всем. Мне всегда ужасно хотелось узнать биографию доктора Бреннера. Он просто восхитительный». «Восхитительный», — повторил репортер таким тоном, каким обычно произносят «сволочь». Он прошел мимо Тери к будке охранника, чтобы получить пропуск на стоянку. Она вернулась в фургон, — хотя осталось только заехать и припарковаться. По коридору здания они шли уже все вместе. Доктор Бреннер на ходу объяснял, что сегодня у него загружено расписание, так что он не сможет уделить время журналистам и передаст их на попечение коллеге по имени доктор Паркс. А поскольку исследования в этом учреждении носят конфиденциальный характер, ни одна фотография не может быть сделана без предварительного разрешения. «Хорошо», — ответила фотограф. «Руки она все еще держала на ремне камеры, которая была надета ей на шею». «А как насчет вашего снимка с участниками эксперимента?» «Я не располагаю временем. Мы должны переодеться в больничной рубашке, в которых обычно ходим, в клиневой Так фото будет более точным. Мы можем хоть сейчас это сделать». Она хотела получить визуальное доказательство их присутствия здесь, — а также Бреннера рядом с ними. «Мы можем все сделать быстро, чтобы подстроиться под ваше расписание», — сказал фотограф. Бреннер слегка скривился, но ответил «Да, разумеется». «Ты предоставлял огромное удовольствие превращать жизнь Бреннера в хаос. Теперь ты знаешь, каково это. Их отвели в привычные кабинеты, где ждали работавшие с ними сотрудники». «Вам не разрешено разглашать какие-либо детали нашей работы», — сказала доктор Паркс, обращаясь к Терри. Она явно это делала по приказу доктора Бреннера. После этого женщина вышла, вероятно, чтобы донести эту же информацию до всех остальных. Все четверо переоделись в рубашки. Бреннер ждала в конце коридора. С ним была еще одна женщина в такой же рубашке. Терри никогда ее раньше не видела». Журналист набросал что-то в своем блокноте, а фотограф жестом пригласил их всех встать напротив бетонной стены. «Улыбнитесь», — сказала она. Тыри не послушалась и подозрела, что все остальные тоже. Затвор фотокамеры щелкнул несколько раз, хотя в этом вроде бы не было особой необходимости. «И так что вы можете нам рассказать о своей работе?» — спросил репортер. «Немного», — как я уже предупредил. ответил доктор Бреннер. «Мы не хотели бы подвергать результаты исследования риску обнародования на этой стадии. Однако я могу заверить, что мы работаем над жизненно значимым вопросом национальной безопасности. К сожалению, меня уже ждут на более важных встречах. Они продлятся до конца дня». «О, правда, что ли? Почему вы выбрали эту научную сферу?» Бреннер пожал плечами. «Ладно», — сдался репортер. «Тогда расскажите мне о своем детстве». Доктор Бреннер предпринял фальшивую попытку отшутиться. Боюсь, оно было скучным по меркам любых новостных стандартов. Радость Тыри немного потускнела от того, как быстро Бреннер подстроился под ситуацию. Зато внутри у него наверняка шла борьба. Так ведь? Должно быть, он подозревал кого-то из сотрудников лаборатории в организации «Западни». Возможно, сейчас Бреннер даже ощущал паранойю. Все это он заслужил. Но вся суть плана заключалась в том, чтобы ему задали вопросы, на которые придется отвечать. А этого не произошло. «Тири, пройдемте со мной, пожалуйста». «Оставляю вас в надежных руках, доктора Паркс», — учтиво обратился Бреннер к репортерам. «Вы всегда можете вернуться, только сообщите заранее». «У вас было три недели на подготовку», — ответил журналист. Доктор нахмурился и жестом позвал Терри за собой. Они вошли в кабинет, где он обычно работал с ней. «Это вы сделали?» — спросил Бреннер. «Девушка пожала плечами в притворном равнодушии. Как бы я это сделала?» «Вы могли поставить под угрозу весь эксперимент», — спокойно продолжал он. «Лучше делайте так, как я требую. В противном случае результат вам не понравится. Ждите здесь». «Чуть позже я пришлю кого-нибудь вас проводить. Прибыли посетители, чтобы встретиться с вами и Кали. Видите себя как следует». И не успела она задать хоть один вопрос, как Бреннер покинул кабинет. Терри повернула ручку и обнаружила, что дверь заперта. «Здесь были люди, которые хотели встретиться с ней и Кали. Похоже, все сюрпризы сегодня случались одновременно. Но план еще может сработать». Если она сможет отвести Кали к репортерам, то они точно зададут правильные вопросы. Тыри порыл из сумки и достала книгу в мягкой, основательно потрёпанной обложке «Возвращение короля». Она принадлежала Эндрю. Ему нравилось класть раскрытые книги на стол страницами вниз. Скоро она уже дочитает, и, может, тогда поймет, о чем он писал в открытке. Тыри достала заодно и ее И прежде чем вложить в книгу в качестве закладки, перечитала послание. «Пожалуйста, пусть он спокойно доедет, и с ним все будет в порядке. Пусть вокруг него будут хорошие люди, которые заботятся друг о друге. Пусть он вернется ко мне». Тыри полностью погрузилась в события главы, где Фродо и Сэма хватают орки после прибытия в Мордор. И тут открылась дверь. Вошел хорошо знакомый санитар. Он сегодня утром порезался бритвой. Над бородой виднелась ярко-красная царапина. Это сразу напомнило Терри, что лаборант тоже человек. Идемте со мной. Хорошо бы сказать, пожалуйста. На это нет времени. Доктор Бреннер велел снова предупредить вас, чтобы вы вели себя как следует при посетителях. Заявил санитар с излишней чопорностью. «Посетители». «Кто может приехать в такое место?» Терри понимала, что он имел в виду не репортеров. Ей вспомнили слова Бреннера, сказанные в прошлом месяце, о том, что Кали будет что-то демонстрировать. «Есть ли какая-то отдаленная возможность, что эти посетители не одобрят то, что Бреннер здесь делает? Если так, то он не стал бы тебя с ними знакомить». «Но кто знает?» Терри села и попыталась восстановить душевное равновесие. Санитар вышел, затем вернулся и повторил «Идемте со мной». Терри поднялась на ноги. Перед глазами поплыли круги. «Будьте осторожнее, не вставайте так резко». Ассистент взял ее под руку. Никогда прежде он не проявлял к ней заботу. Ты заключил, что это связано с визитом загадочных посетителей. Он повел ее по коридорам, мимо других лабораторных кабинетов. Через окошки в дверях... Ты ли заметила друзей. Очевидно, они не собирались ничего демонстрировать, как она. Или, может, они уже это сделали? Доктор Бреннер нетерпение ждал их в конце коридора, рядом с одним из лабораторных залов. Тыри вспомнила, что там находится камера сенсорной депривации. «Мисс Айвс, вы помните, что ваше сотрудничество крайне важно для безопасности объекта восемь?» «Объект восемь». Терри вспомнил надписи на папках. «Не может же он иметь в виду...» «Вы так ее называете? Не по имени?» «Это не важно, Вы поняли, что я имел в виду?» Ты сложила руки на груди. «А почему бы вам не называть по номерам нас всех? Взрослые сложнее, чем дети. Так вы поняли?» «О да, поняла. Что вы самый чудовищный человек на свете. Кто эти посетители? Важные люди». Не создавайте проблем, иначе мы оба о об многом будем сожалеть. Извини, док, но сожаление — это для тех, у кого есть душа, а у тебя она отсутствует. Я никогда не подвергну опасности Кали или любого другого ребенка. Он фыркнул, и на лице у него промелькнуло изумление. Ну, разумеется. пойдемте. Тыри решила, что дождется удобного момента, схватит девочку и побежит. «Репортеры наверняка еще там». Бреннер открыл дверь и пропустил их с санитаром вперед. Кали стоял напротив ряда стульев, которые были расставлены полукругом возле камеры депривации и создавали импровизированный зрительный зал. Здесь уже собралась публика, несколько незнакомых Терри-мужчин. Тут Каля заметила Терри и помахала ей рукой. Лицо девочки осветилось улыбкой. стойте здесь тихо произнес доктор Бреннер и обратился к собравшимся бледным мужчинам в темных строгих костюмах а вот еще одна многообещающая испытуемая она будет вместе с вами наблюдать тестирование объекта восемь калия улыбалась и очень радовала такое внимание к своей персоне один из мужчин поднял руку и указал в сторону девочки Это будет что-то вроде салонного фокуса. Что такое салонный фокус? перебила его Кали. Мужчина с досадой опустил взгляд в пол. Это то, что они не умеют делать, ответила Тыри достаточно громко. О! глубокомысленно кивнула Каля. Доктор Бренов бросил на Тыри взгляд, в котором ясно читался приказ стоять на видном месте и молчать, как будто она сама была ребенком. «Тогда как будет проходить эта демонстрация?» Снова задал вопрос тот мужчина. У него на волосах было слишком много воска, который ярко блестел в сиянии потолочных ламп. «Свет», — сказал Бреннер своему помощнику. Санитар подошел к выключателю на стене и щелкнул им. Комната погрузилась в темноту, какая бывает в театре при опущенном занавесе. Или в пустоте, где вода плещется под ногами. «Кали!» — произнес Бреннер. Он явно давал ей условный сигнал. «Что тут происходит?» Пожалуйста, из темноты мужской голос. «А потом другой. Я ни черта не вижу. Включите свет!» Раздался третий голос. «Это полный фарс. Хватит. Мы увидели достаточно. Кали!» — скомандовал доктор Бреннер. И тут из ниоткуда в темноту ворвалось пламя. Только что в комнате было темно, как в глубокой яме. А в следующую секунду она была вся охвачена огнем. Несуществующее пламя понеслось через все помещение от кали к зрителям. Они закричали, но не от боли, а от шока. Огонь трещал, языки пламени лизали в воздух. Ты хотелось убежать. Но ей было слышно, что кали всхлипывает. Так что девушка пошла к ней сквозь огненную стену. Оно не настоящее, говорила она себе. Конечно, было тяжело в это поверить, особенно медленно продвигаясь вперед, пока каждый участок ее мозга воспринимал пламя как реальную угрозу и твердил, «Выбирайся отсюда! Спасайся!» Тыри сфокусировал взгляд на Кали, а когда наконец к ней подошла, мягко положил руку девочки на плечо и притянул к себе. Языки несуществующего пожара вздымались все выше. «Кали, ты можешь это остановить?» Тебе не обязательно продолжать. Я рядом. Казалось, разверзнувшаяся преисподняя никогда не исчезнет. Девочка замотала головой и схлипнула. «Не могу». «Можешь», — шепнула Этери. Огонь исчез так же неожиданно, как появился. Снова стало темно, и Этери почувствовал, что Каля обмякла в ее руках. Снова включился свет. Двое мужчин в костюмах, выхватили оружие, и теперь целились в нее и Кали. Тири заслонила собой девочку, которая все еще плакала. «Стойте», — сказал Тири, — «не надо стрелять. Самое время убежать отсюда и найти репортеров. Но у нее не было никакой возможности это сделать. Здесь Кали была в их власти, и Тири тоже, без вариантов». Бреннер установил правила. Ей ничего не оставалось, кроме как следовать им, по крайней мере, сегодня. Эти люди увидели, на что способна Кали. Молчание в комнате затянулось. Нарушил его доктор Бреннер. Он улыбнулся своей фирменной чарующей улыбкой одному из мужчин, по обеим сторонам от которого стояли те двое с пистолетами, и произнес. «Впечатляет, не правда ли, директор? Я сказал бы, что это чудо, если бы верил в чудеса, а не в науку». «Да, очень впечатляет», — ответил директор. «Простите, что назвал это фарсом». Он посмотрел на другого мужчину, того, со слишком блестящими волосами. Боб убирал оружие в кобуру. То же самое делали остальные. Директор поднялся со стула и взглянул с благоговейным трепетом сначала на кали, потом на тыре. «Только представьте», — обратился он к Бреннеру, — «Представьте, что у нас появятся еще такие. И даже еще сильнее». Доктор Бреннер подошел ближе и положил руку Тыри на плечо. они появятся, да?» «Вы уверены?» — спросил директор. «Как я уже говорил, мы выращиваем следующее поколение волшебства и чудес. Я рад, что вы собрали нас здесь. Иначе бы мы могли допустить огромную ошибку», — сказал мужчина с напомаженными волосами. Он подошел ближе Я оглядел Терри с головы до ног, словно она была призовой кобылой. «Расскажите нам о других объектах ее возраста. Есть какой-нибудь потенциал?» «Да, огромный», — ответил Бреннер. «Например, одна участница эксперимента оказалась весьма восприимчивой к электрошоку. Что-то странное и пугающее было в том, как эти незнакомцы рассматривали девушку. В душе Терри нарастала паника». Она снова подумала о словах Бреннера, что у них будет больше похожих на нее людей, и что появится новое поколение, а потом ты вспомнила еще кое-что. Как быстро она уставала в последнее время и часто бывала голодна, а также легко ударяла слезы. И как изменилось ее тело, симптомы, о которых Бреннер ее предупреждал. Почему же он не сказал ей? Почему продолжал эксперимент, если все знал? «Что за цель могла быть в таком случае?» «Возможно, я ошибаюсь. Делаю преждевременные выводы». Но не было никаких сомнений, что Бреннер способен проводить эксперименты над детьми. Тыри направилась к выходу. Она едва держалась на ногах. «Мне нужно прилечь, пожалуйста», — сказала она, отвернувшись и положив руку на живот. «Бреннер уже этого не видел». Терри казалось, что ее сердце бьется там, внутри. Комната плыла перед глазами. «Идите, конечно», — прозвучал голос Бреннера у нее за спиной. «Вы молодец, мисс Айвс». Но она всего лишь поддержала Кали. Он-то сам этого не сделал. Санитар попытался снова взять Терри под руку, но она отмахнулась от него и продолжила держать ладонь на животе. Сердце билось часто-часто, и паника охватывала ее при одной только мысли о том, что это сердцебиение может быть не единственным.